и увидел, как из-за мыса выплывает казацкая армада. Вверху, в тереме, стояла у косящата оконца Пелагея Миронна и смотрела на реку. Она казаков не боялась нисколько. Все, что угодно, только бы не постылый муж этот, не эта жизнь теремная, тошная да кучливая. Казаки гребли прямо на город. Сразу было видно, что они хотят пригрянуть» городские ворота были уже заперты и на стенах и башнях уже шевелились стрельцы и пушкари воевода из смуглого сделавшийся каким то серым поднялся на стену уж вы постойте ребятушки за великого государя и за дом пресвяые богородицы неуверенным языком говорил он не выдайте нас ворам и безбожникам что ты говорили стрельцы и пушкари как то можно Но за его спиной они лукаво подмигывали один другому и усмехались. Улицы городка были похожи на встревоженный муравейник. Кто-то испуганно причитал, многие откровенно грозили кулаком воеводским хоромом и бахвалились. «Ну, погоди теперь!» Струги ткнулись носами в мокрый песок. Казаки, звеня оружием, быстро выскакивали один за другим на берег. Пушкари навели на воровские струги свои пушки и затинные пищали. У всех ду захватило. Но жалко пшикнул порох в затравках, и ни одна пушка не выстрелила. И зашептала тревожно и радостно по толпам. И пушки заговорил атаман, не берет порох против ведуна. «Какое там ведовство!» — хмуро заметил воеводе тяжелый и рыжий, густо пахнущий потом протопоп соборный отца Гавриила. «Ты на роже-то у стрельцов погляди!» — Знамо дело измена, — сказал Иван Бакулин. — На в затравке сукины сыны только всех и делов, пойдет теперь потеха. И посадские широко открыли перед казаками городские ворота. Жалуйте, гости дорогие. Но Степан был осторожен, хотя он отлично знал об очень ему дружественных настроениях царицынцев. Тайные дружки его подготовили их, но все же береженного и Бог бережет. И он подозвал к себе своего Исаула и вашку черноярца «Вот что, Ваня, — сказал он, глядя ему в глаза, — возьми-ка ты с собой двух-трех казаков поскладнее, да сходи-ка с ними на воеводский двор и потребуй у воеводы для казаков молот да наковальню, да мехи и весь кузнечный припас. Нам в пути годится. Ну, а, между прочим, погляди там, как и что. Раскусил?» Раскусил, тряхнул кудрями молдцеватый подбористый Ясаул. — Та «Да, вважаю, воеводши-то не заборись! — заколыхался своим толстым брюхом Тихон Бредун. — Лучше, в рази чего, у станицы введи, но одну ничку можно. — Ладно, ладно, — скалил белые зубы Ивашка, — сам с усам. Казаки хлопотали около стругов, готовясь к далекому походу за зипунами, а посадские люди усеяли весь берег, кто с тайным недоброжелательством, а кто и с сожгучей завистью, глядя на этих вольных людей, смело стряхнувших с себя цепи обыденчины. А Ивашка-черноярец, тем временем вырядившись фарсиста, прошел с двумя казаками на воеводский двор. Холопы и стрельцы сочувственно смотрели на молочину казака. Сверху из кощатого окошка смотрела на послов Пелагея миронова Один из казаков, заметив ее, легонько толкнул локтем Ивашку и повел глазами на терем. Ивашка приосанился, воевода с посеревшим лицом вышел на крыльцо. Он совсем растерялся и не знал, как держать себя. За ним сумрачно прятал свою рыжую волосатую тушу протопоп. «Здрав буди, боярин!» — развязно сказал Ивашка. «Как живешь, поживаешь, людей прижимаешь». «Но-но-но!» — сказал Унковский. «В чем дело?» «У нас, добрых молодцев, одно дело. Вынул нож из-за голенища да в тело». Воеводу пошатнуло. «А, между прочим, приказывает тебе наш атаман весь снаряд кузнечный дать нам, молот, наковальню, мехи и все, что полагается», — сказал Ивашка. «Все, что полагается, — сказал Ивашка» потому без снасти, говорят, и вождь не убьешь, а у нас поход дальний. — Где ж тебе я его возьму, я не кузнец? — А уж это твоя забота, — сказал Ивашка, — на тот ты и воевода. А потом гоже бы казакам и в выкатить, казаки они сводки добреют.